Глава 11 «Максим!» Слетаю я с шеста, не веря своим глазам. Спрыгиваю со сцены. В его руках пистолет, и он весьма недружелюбно настроен в голове охранника, судя по бейджику, Володе. Вокруг уже толпятся остальные охранники, пистолетов у них нет, но помять Максима они могут знатно. Что он вообще забыл в дешевом стриптиз-клубе? Я и устраивалась сюда, выяснив, какие именно посещает он чтобы наши миры никогда не пересеклись. «Максим!» Подхожу сбоку, чувствуя пышущее жаром от него напряжение и злобу. И страшно прикасаться к нему сейчас. Он как лезвие бритвы в сравнении с этим огромным амбалом. Маленькое, но очень опасное. «Максим!» повторяя я уже на грани истерики, потому что конечности сводит от страха, от воспоминаний. А если его снова посадят в тюрьму? Три года назад именно эта угроза разрушила все. Он мог сесть. И чтобы его вытащить, я пошла буквально на все. Предала собственную природу и растоптала гордость ради него. Неужели он не помнит? Неужели не понимает, что с головой окунает меня в ужас прошлого? Максим, прошу тебя. Ты сейчас же уходишь со мной и клянешься больше здесь не появляться. Но я не могу так. Деньги... «Живее!» «Мне не терпится убить этого урода, который планирует после представления зажать тебя в углу и грубо трахнуть!» Я бросаю взгляд на Володю. Он новенький просто. Ему не объяснили, что я таскаю с собой нож и спокойно могу проткнуть яйца. «Он от незнания, Макс, правда ведь?» Смотрю на Амбала, и тот нервно кивает. «Мне плевать! Ты же на юрфаке!» «Знаешь, что незнание законов не освобождает от ответственности. Ты уходишь со мной?» «Да». «Как будто выбор у меня есть». «И клянешься здесь больше не появляться?» «Да». После небольшой паузы тяну я и вдруг слышу новый выстрел, вздрагиваю. Но вижу, что пуля пролетела в миллиметре от уха охранника и врезалась в стену бутылок за барной стойкой. Бармен прикрывается от фонтана стекла, а Макс дает коленом под их охраннику и жестким хватом тащит меня из зала. «Мне надо вещи забрать!» Вырываюсь я и почти бегу в гримерную, где, как назло, никого. Трусихи. Быстро умываюсь мылом, не обращая внимания на пощипывание глаз и начинаю пихать свои шмотки в сумку. Собираюсь высказать этому придурку все, что думаю о его выходке, но неожиданно слышу щелчок дверного замка. «Да господи!» Он же не серьезный.